Глава 11. Снег, словно пудра, лежал на рыжих волосах Хэнкса и серой шляпе Скрюни. Они встали по обе стороны двери. Хэнкс направил свой револьвер мне в спину, а Скрюни держал на прицеле Санта и Нину. — Бросьте свой револьвер, — приказал мне Хэнкс, — или я всажу вам пулю в позвоночник. Выбирайте. Первый раз. Я видел его вблизи. Он был моего роста, но фунтов на пять тяжелее меня. Его поза была немного напряженной, его длинное костлявое лицо было бледным, за исключением красных пятен на щеках, вызванных холодной погодой. У него были тонкие губы и тесно посаженные, слегка раскосые глаза, темно-серые и злые. Его тонкие губы улыбались, а по его глазам я понял, что он не даст мне произнести и первое слово молитвы, если я сделаю какое-нибудь движение. Я неохотно разжал пальцы, револьвер с глухим стуком упал на пол. С обратился к Санта. — Нож, парнишка! Тот отбросил нож в сторону, точно не замечая, что до сих пор держал его в руках. Затем он с тревогой посмотрел на револьвер в руках гангстеров и испуганно прошептал. — Что вы собираетесь с нами делать? — Хэнкс. Небрежным движением ноги отбросил мой револьвер под кровать и ответил ему, не отрывая от меня своего бешеного взгляда, «Прикончим!». Спокойный деловой тон, каким это было сказано, подействовал на юношу, как удар хлыстом. Он понял, что у него нет больше шансов. По тону Хэнкса он почувствовал, что судьба его решена. А Нина, отступая к стене, также испуганно смотрела на Хэнкса. «Нас? «Прикончить? Но почему? Мы ведь ничего никому...» «А почему?» — злобно перебил ее Хэнкс. «Не бойся, тебя мы не прикончим. Ты пойдешь с нами, но эти двое останутся здесь». Скрюни повернулся в мою сторону. «Бэру принадлежит мне», — повысил он голос, обращаясь к Хэнксу. «Я ему еще должок не заплатил». Хэнкс равнодушно пожал плечами. «Мне все равно». Только надо решать между собой, что, судя по всему, они перегнули палку, запугав Санта. Вероятно, он пришел к выводу, что терять ему больше нечего. И когда Скрюни направил револьвер в мою сторону, он неожиданно схватил бутылку из-под Кока-Колы и с быстротой молнии запустил ее в Скрюни. Тот попытался вернуться, но было поздно. Бутылка силой врезалась ему в голову. Револьвер выпал из его руки, а сам он вступнулся от стенку и сполз на колени. Удар был настолько силен, что бутылка раскололась, но он все-таки не потерял сознание, потеряв лишь способность к ориентации. В тот же момент Санта бросился, чтобы овладеть упавшим револьвером, но из-за этого слишком приблизился к Хэнксу. Тот развернулся и ударил его револьвером по уху. Санта свалился на пол. Этого мгновения мне оказалось достаточно. Я кинулся на Хэнкса и схватил его за руку, чтобы вырвать револьвер. Тогда я нанесу ему удар по горлу правой рукой. Но он этого не сделал. Вместо этого он выпустил револьвер, и когда я его потянул, пошатнувшись, пустил в ход свой приемчик. В этот момент я испытал на себе все, на что был способен Хэнкс. Он нанес мне сильнейший удар кулаком в живот, а когда я, скрючившись от боли, пошатнулся, он нанес мне второй удар, уже в висок. Нервы вышли у меня из-под контроля, и револьвер Хэнкса выпал из моей руки. Я споткнулся о свою собственную ногу и упал спиной на кровать, словно в тумане. Я заметил, как Нина выскочила из комнаты, а в следующий момент я почувствовал, как стальные тиски Хэнкса сомкнулись на моей шее и потащили меня по кровати. Тем временем очнулся и поднялся с Скрюни. «Хэнкс! Девчонка! Догони ее!» — прохрипел Хэнкс. Он был уверен, что справится со мной один, без помощи. Скрюни выскочил из комнаты. Хэнкс уперся коленями в мою грудь, И нагнулся надо мной. За тонкими губами появились плотно сжатые прокуренные зубы. Его пальцы сильно сдавливали мне шею. Кровь стучала в моих висках. Я почти что потерял сознание. Но неожиданно на какое-то мгновение мое сознание восстановилось. Я дернулся вверх и впился руками в его уши. Он вскрикнул и выпустил мою шею. Ему удалось оторвать мои руки от его ушей, но в тот же момент я размахнулся своей правой рукой и нанес ему резкий удар в челюсть. Но его челюсть оказалась крепкой. Кроме того, он обладал различными приемами. Он вскочил на ноги. В любом другом квартале шум и грохот, который мы учинили, побудил бы соседей вызвать полицию. Здесь все было иначе. Здесь привыкли к этому, а также к тому, что лучше заниматься своими делами, а не вмешиваться в чужие. Я продолжал наносить удары кулаком, пока не почувствовал, что руки мои превратились в сплошную рану. Он со своей стороны работал как автомат. На удар отвечал ударом. В моей голове скоро все завертелось, и наносить удары стало тяжело. Но и силы Хэнкса были не безграничны. Он начал спотыкаться из жадного ветертом в воздух. Его удары ослабли и наносились уже не так быстро, как прежде. Он попытался ударить меня ребром ладони по шее, но я отпрыгнул и споткнулся о лежащего без сознания Санта. Собрав свои последние силы, я поднял оба кулака и словно кувалду опустилась ему на голову. Он полетел под кровать. Я бросился на него, но его руки снова оказались на моей шее. Я ударил его лбом в нос. Он поднял руки, защищая лицо. Я нагнулся, чтобы добить его окончательно, но не успел. Нечто гораздо более твердое, чем кулак Хэнкса, ударило меня сзади по уху. И сразу наступила ночь. Мышцы и нервы точно парализовало. Хэнкс сбросил меня в себя, и я во всю длину растянулся на полу. Затылок мой распухал и распухал, подобно воздушному шару, который накачивают И где-то в этом тумане прозвучал голос Крюни. Я ее не догнал. «Парень приходит в себя», — заметил голос Хэнкса. «Он знает, куда она могла убежать. Да, но он...» «Заговорит, будь спокоен, я его заставлю говорить». И очень быстро. Казалось, что одна клеточка моего мозга продолжала свою работу. Так сказать, резервная клеточка на экстренный случай. Я осторожно подвигал рукой. Моля в душе Бога, чтобы мне под руку попался револьвер, мой собственный револьвер. «Смотри-ка, он так и не потерял сознание, он еще двигается». «Одного удара ему, видимо, мало», — проронил Скрюни. «Но на этот раз я ему...» «Погоди, возьми-ка лучше вот это. У меня появились кое-какие мыслишки». Мне не было больно. Мне только показалось, что в моем мозгу что-то зазвенело и взорвалось, а потом отключилась и последняя резервная клеточка моего мозга, которая до последнего момента пыталась функционировать. Пол качался подо мной в разные стороны, и я начал различать чьи-то голоса. Моя рука держала что-то твердое и липкое. Я попытался открыть глаза, и пол перестал раскачиваться подо мной. Рядом с моим лицом валялись осколки разбитой бутылки из-под Кока-Колы. А твердый предмет, который я держал в руке, оказался ножом Санта. Нечто липкое было кровью, стекавшей с лезвия ножа. Санта лежал, скорчившись на боку, сжимая в руке горлышко бутылки. Его лицо было страшно обезображено ножевыми ранами. Зрелище было ужасным. Вот каким образом Хэнкс собирался заставить его заговорить. В конце концов ему перерезали горло. Он, по всей вероятности, умирал в страшных мучениях. Во мне поднялась волна ярости против человека, который смог совершить нечто подобное. Он за это ответит. Это мне было совершенно ясно. Вместе со страшной злобой ко мне вернулись силы. Я пошевелил руками и ногами. Тяжелый черный сапог больно наступил мне на мою правую руку. Над сапогом виднелись синие форменные штаны полицейского. Меня же можно было сравнить с мышью в мышеловке. Я разжал руку. Полицейский нагнулся и взял нож кончиками пальцев. В другой руке у него был револьвер. Затем он выпрямился и положил нож на комод, осторожно, чтобы не стереть редкие отпечатки моих пальцев. Я повернул голову и увидел, что в комнате находился еще один полицейский в форме. Он выглядел очень молоденьким. Вероятно, лишь недавно поступил в полицию. Его револьвер был направлен на меня, и он избегал смотреть на мертвого юношу. Я уселся на полу и тут же застонал от боли, ощупал место, которое причиняло мне наибольшую боль. В моих волосах застряли крошечные осколки стекла. «Вас зовут Бэро?» — спросил тот, что постарше. «Да». «Тогда все ясно. Круг замкнулся», — обратился он к молодому. «Первый раз кто-то в этом квартале позвонил и сказал нам правду. Он посмотрел сверху на меня». Мы получили анонимный звонок по телефону, в котором сообщили, что человек по имени Бэро дерется с каким-то парнишкой, который живет здесь. Только, кажется, мы немного опоздали. Молодой коп с ненавистью уставился на меня. Не совсем. Мы не позволили убежать этому мяснику. Старший кивнул. И за это нам надо благодарить этого юношу. Вероятно, он вывел из строя этого негодяя, нанеся ему удар бутылкой как раз в тот момент, когда тот перерезал ему горло. «Еще можно понять, когда убийство происходит в ссоре», — заявил молодой коп. «Но почему они должны были... Почему вы...» Он мог не заканчивать. Я ему не противоречил, так как это было бессмысленно. План Хэнкса был продуман и приведен в исполнению так изощренно и тонко, что я сделал бы точно такие же выводы, которые сделала полиция. Я ничего не мог сделать, а оправдываясь, я еще хуже усугубил бы мое положение. Много, очень много людей знало о том, что я разыскивал этого Санта, чтобы получить у него кое-какую информацию. И, конечно, все решат, что я стал груб с ним, когда он отказался дать ее мне. У нас произошла ссора. Я отнял у него нож и перерезал ему глотку. Ему со своей стороны удалось нанести мне удар бутылкой по голове. Правда, всего этого не хватило бы для того, чтобы обвинить меня в умышленном убийстве. Но Хэнкс продумал свой хитроумный план таким образом, чтобы меня могли привлечь за непредумышленное убийство. Этого было достаточно, чтобы засадить меня за решетку на несколько лет. В этой комнате для прокурора будет так много улик против меня, что ему будет нетрудно поставить меня перед судом. У меня в полиции были как друзья, так и враги. Возможно, с помощью друзей мне удастся доказать, что здесь были Хэнкс и крюни, и я буду оправдан. Возможно. Но только возможно. И даже этот самый оправдательный приговор займет столько времени, что за этот период Нина может погибнуть. Ибо теперь не было никакой надежды, что Хэнкс и Скрюни позволят ей бегать по городу. Ведь она знала, что именно произошло в этой комнате. Они ее сразу же уберут, как только исчезнет необходимость держать ее заложницей, чтобы заставить Джонни молчать. Если эти парни получат ее в свои руки... Ее уже никто не увидит живой, а Хэнкс и Скрюни, судя по всему, догадывались, куда могла убежать Нина. Почти наверняка они вытянули это из Санта. Они мучили его до тех пор, пока он не дал сведения, а потом прирезали. Я просто не мог допустить, чтобы полиция арестовала меня. Я должен найти Нину, прежде чем Хэнкс. «Пойду позвоню в полицию», — обратился старший полицейский к своему молодому коллеге. «А ты следи за ним, будь осторожен. Он не должен шевелиться и ни к чему прикасаться». Я понуро сидел на полу, сделав вид, что я тяжело переживаю случившееся. «Не беспокойтесь». Старший коп вышел. Я прикинул, сколько ему понадобится времени, чтобы спуститься по лестнице и добраться до патрульной машины. Я попытался встать на колени. «Сидеть!» «На месте!» Я снова сел и уставился на мертвого юношу. «Я не хотел этого», — простонал я. «Слишком поздно приходит раскаяние. И что вы за животное? Учини такое над подростком!» Я прислонился к кровати и начал громко всклипывать. В моем состоянии это было легко сделать. Если бы коп не был таким молодым, я бы и не пытался его разыграть. Более опытный наверняка уже привык, К людям, которые выглядят удивительно жалко, и просто не обратил бы на это внимания. Но этот коп был еще слишком молод. Он постеснялся смотреть на плачущего мужчину и стыдливо отвернулся. И в тот же миг я швырнул ему на голову одеяло, лежавшее на кровати, и оно обвелось вокруг его головы. Грянул выстрел из его револьвера, и пуля впилась в матрас рядом с моей головой. Я вскочил и выпрыгнул из комнаты еще до того, как он успел сбросить с головы одеяло. Лестницу я использовать не мог. Старший коп, вероятно, слышал выстрел и сразу же выскочил из машины. Я помчался по коридору и взлетел на приставную лестницу. Молодой коп уже выскочил вслед за мной и вторично выстрелил, когда я уже закрывал за собой люк. На этот раз меня спас тусклый свет в коридоре. Пуля просвистела возле меня и ударилась о стену. Я осмотрелся, выискивая, чем бы я мог заблокировать люк, но ничего подходящего не обнаружил. С ночного неба падал снег, и вся крыша была покрыта им. Я лихорадочно огляделся и все же неуверенно двинулся по заснеженной крыше. Достигнув конца крыши, я перепрыгнул на соседнюю. Позади меня открылась дверца люка. Я сразу скользнул в сторону. Крыша более высокого дома скрывала меня от взоров полицейского, который уже вылез на крышу. В нормальных условиях тут было бы нетрудно найти какое-нибудь укромное местечко, но только не при этом снеге. Им достаточно было просто идти по моим следам. Я должен был как можно скорее исчезнуть с крыши. Я добежал до края крыши и внимательно посмотрел вниз. Нет, дорога здесь не проходила, а пять секунд было потеряно. Я помчался в противоположном направлении, протиснулся между рядами труб, Обежал клетки с голубями и добрался до лестницы. Но она вела не вниз. Она вела на крышу соседнего дома, который был выше на целый этаж. Я оглянулся и увидел вдали полицейского, шедшего по моим следам. Я схватился за железную перекладину. От моего прикосновения посыпалась ржавчина. Будем надеяться, что она меня выдержит. Лестница значительно прогнулась, но выдержала. Когда я соскочил с последней перекладины на крышу, коп снова выстрелил. Но на таком расстоянии и в такую погоду это была напрасная трата патрона. Я нагнулся и посмотрел вниз. Полицейский был на крыше один. Я подумал, а где же второй? И сразу все понял. Разумеется, он сидит в машине и вызывает подкрепление. Через несколько минут весь этот район будет кишать копами в машинах оборудованных прожекторами, пулеметами и слезоточивым газом. Я выругался и обежал вокруг трубы. Мне оставался один путь, на крышу соседнего дома, которая вела косо наверх. С обеих сторон темнело бездно восемь этажей. Обратного пути не было. Между крышами был проем в полтора метра шириной. Я вытянул ногу и нащупал на косой крыше водосточную трубу. На ощупь она казалась прочной и я был вынужден доверить ей свою жизнь. Я оттолкнулся на соседнюю крышу. К этому времени уже были слышны забывания полицейских патрульных машин. Неожиданно я заметил слуховое окно, быстро открыл его и спрыгнул на чердак. И как раз вовремя, так как в следующую секунду прожектор уже осветил крышу дома. Моим глазам понадобилось несколько секунд, чтобы привыкнуть к темноте. Я подбежал к лестнице и начал спускаться по лесенкам. Большинство дверей, мимо которых я пробегал, были или просто приставлены к лестнице, или к стене, или вырваны. В комнатах никого не было. Судя по всему, дом этот уже был выселен и предназначался на слом. Выходит, этот дом мне ничем не поможет. Он был непригодным местом для того, чтобы спрятаться. Они знали, где я. Нахожусь, и рано или поздно окружат меня. Единственная возможность ускользнуть отсюда заключалась в быстроте. Надо было выскочить из дома до его блокирования. Я добрался до первого этажа, не встретив ни одного полицейского. Маленькая железная дверь протестующе заскрипела, когда я открыл ее. Она выходила в переулок, окруженный стенами, не имеющими окон. С одной из сторон находился тупик. С другой стороны этот переулок выходил на поперечную улицу. Я направился в ту сторону. С каждой секундой я ощущал все большую и большую усталость, ведь я не спал уже 48 часов. Наконец я добрался до улицы и осторожно выглянул. У тротуара как раз в этот момент остановилась полицейская машина, и из нее вылезли четыре копа. Значит, и тут путь к бегству перекрыт. Я рванул обратно. Когда я вновь вошел в дом, я услышал чей-то возглас. «Посмотрите-ка, а тут кто-то проходил». Они обнаружили мои следы. Мой страх оказался сильнее усталости. Я посмотрел через прихожую одной из квартир, двери которой были открыты. Там находились две маленькие комнаты. Единственное окно находилось в конце второй комнаты и выходило на земельный участок. Двери подвала зияли темнотой. Вокруг лежала щебенка и всякий строительный мусор. Вход в подвал... Находился метрах в трех подо мной. Когда в доме раздался топот сапог, я больше не раздумывал и спрыгнул вниз. Я больно ударился о груду кирпичей, покрытых снегом, потерял равновесие и упал на четвереньки. На мгновение все завертелось у меня перед глазами, но в следующий миг я уже поднялся, услышав, как надо мной перекликались полицейские. Я помчался дальше. Вот конец подвала. Я повернул в сторону улицы. Внезапно вспыхнул еще один прожектор. Его слепящий свет упал на дверь подвала. Я помчался к противоположной стороне улицы. Там тоже вспыхнул прожектор. Они оба освещали местность. Один из полицейских, высунувшись из окна, начал в меня стрелять. Из-за одного из прожекторов прострочил пулемет. С другой стороны также раздались выстрелы. Я спрятался за остатками стены, но и здесь я тоже не буду в безопасности. Палачи! Правда, выстрелы смолкли, но прожекторы продолжали прочесывать пустырь и подбирались ко мне все ближе и ближе. Наконец, мне удалось проскользнуть в подвал, но я понимал, что он может оказаться для меня ловушкой. Повсюду были копы, и пути на свободу не было. Скоро они залезут в подвал для моих поисков. Если меня поймают, все будет кончено. Ибо если мне не удастся бежать и найти Нину, которая дала бы показания в мою пользу, меня можно было считать погибшим. Я в отчаянии огляделся и внезапно заметил в конце подвала трубу, торчащую между фундаментом и стеной. Это был бывший водосток, уже длительное время не работающий. Трудно было сказать, куда он меня приведет, и не перекрыли ли они его где-нибудь посередине. Если это так, то я попаду в ловушку и сам себя закупорю. Луч прожектора скользнул по двери и окнам подвала. У меня не оставалось выбора. Я нагнулся и полез в трубу. Метров 10 я полз в темноте прямо по трубе. Потом я почувствовал, что труба сворачивает налево. Я протиснулся через этот поворот. Было темно, и мне приходилось руками нащупывать себе дорогу. Еще метров через двадцать труба пошла вниз, но не сразу, а постепенно. Я остановился. Откуда-то издалека до меня донесся слабый шум текущей воды. Спускаться туда у меня не было никакого желания, но и обратной дороги тоже не было. Оставаться на месте также не было смысла. Через несколько минут они найдут мои следы на снегу, войдут в подвал и поползут вслед за мной с фонарями и револьверами. Здесь уж они не промахнутся. Плотно сжав губы, я начал спуск. Через какое-то время он стал еще более крутым, а еще позже стал таким крутым, что я должен был упираться в стенки трубы, чтобы не соскользнуть вниз в журчавшие воды. Журчание, казалось, необычное доносилось теперь со всех сторон. Неожиданно для себя я провалился одной рукой в какое-то отверстие. Я достал зажигалку и зажег ее. От главной трубы шло отверстие, более узкое, но располагающееся выше. Лишь теперь я понял, в какую историю я попал. Под городом находился целый лабиринт канализационных труб, ходов и так далее. Я находился в одном из боковых каналов, которые собирали воду с улиц, и она стекала в главный канал. Это было опасное для жизни место. Мне нужно было выбраться отсюда и как можно быстрее.